Глава 5 Ещё одно грёбаное корабельное утро, будь оно проклято. Моя каюта на игле один ещё меньше, чем тот стенной шкаф, в котором мне довелось жить на вселенной неудачников. Но зато мне не приходится ни с кем ее делить. Собственно говоря, это единственное ее преимущество. Лежа на кровати можно дотронуться до любой из боковых стен. Чтобы появилось место для утренней зарядки, койку надо убрать в стену. Небольшой столик и стул – тоже выдвижные. Крейсеры, которые и так не являются самыми комфортными судами, модифицировали для выполнения необычной боевой задачи, поэтому жилого пространства здесь почти не осталось. Радует только то, что обратно нам в таких условиях лететь не придется. Я задвинул кровать в стену, сделал пару приседаний и поплелся в офицерскую столовую, пока не пришло время завтрака. У офицеров есть полтора часа, чтобы поесть. Это мы еще хорошо устроились. Рядовым на корабле приходится питаться в несколько смен. Я взял поднос завтраком, налил себе кофе и уселся на свободное место за ближайшим столиком. Моими соседями оказались капитаны Эндрюс и Крик из штурмового батальона и лейтенант Карсон из группы пилотов. Лейтенант Карсон был самым молодым офицером из всех кленонцев Ему было чуть за 40, и его карьера застопорилась из-за неприятного случая, имевшего место еще в те времена, когда он был инсином. Молодой и горячий Карлсон вызвал на дуэль того, кого ему не следовало вызывать, и, несмотря на все уговоры секундантов, не удовольствовался первой пущенной кровью, а уложил своего противника на месте. Поскольку убитый принадлежал к высшей императорской аристократии, Карсона попытались обвинить в незаконные дуэли, отдать по трибунал и выгнать из флота. Но так как все правила поединка были соблюдены, сделать это не удалось. Зато на его карьере можно было поставить крест, несмотря на явный талант пилота и навигатора, который он демонстрировал еще в Академии. Его произвели в лейтенанты только потому, что человек не может до старости ходить в инсинах. Но дальнейшее продвижение вверх по карьерной лестнице оказалось закрыто для него навсегда. Наверное, это и заставило его ответить согласием, когда Рейнер предложил ему стать добровольцем. Рейнер сам набирал людей в этот полет, изучая личные дела и слушая рекомендации других офицеров. Если Рейнер считал, что человек ему подходит, он делал ему предложение стать добровольцем и сразу же рисовал перспективы. По его словам, отказавшихся было всего двое. Этот отказ формально не грозил им никакими служебными последствиями, но репутация их была испорчена надолго, возможно, навсегда. В обществе с четко выстроенной военной иерархией это может оказаться настоящей проблемой. «Плохой аппетит из-за тревоги?» – поинтересовался Карсон, кивая на мой полупустой поднос. Я уже неплохо понимал по-клинонски, но из вежливости в моем присутствии все разговоры велись на общем языке Альянса. «Нет», – сказал я. «Мы же пока на нейтральной территории, чему тут тревожиться?» «Через два дня мы войдем на территорию Скари, сказал Карсон. «Вы пилоты. Вы нервничаете», – сказал Эндрюс. «Вам положено». «А вы когда начнете нервничать?» – спросил Карсон. «Когда от нас будет что-то зависеть», – сказал Эндрюс, – «зачем переживать из-за того, на что ты никак не можешь повлиять?» «Ну, напоримся мы на их сторожевик, и что дальше? На абордаж их брать или из ручного оружия обстреливать?» «Обычный сторожевик за нами не угонится». «Тем более нет повода для беспокойства», – сказал Эндрюс, энергично двигая челюстями. «Вы леталы, главное, до места нас доставьте». А потом уж делайте, что хотите. «Покрошим ящеров в собачий корм», – кивнул Крид. «После нашего визита Кридон станет по-настоящему мертвой планетой». «Штурмовики всегда такие оптимисты?» «А пилоты всегда такие дерганые?» «А мне нравятся дерганные пилоты», – сказал Эндрюс. «Лучше в меру нервничающий пилот, чем полный отморозок, который вообще ничего не боится. Я летал с одним таким парнем». Он шел через заградительный огонь и выбросил десантные капсулы на полтора километра ниже установленного минимума. Мы даже затормозить толком не успели. «И почему ж ты до сих пор жив?» – поинтересовался Крит. «Потому что выбросили нас над болотом», – сказал Эндрюс. «Пока добирались до твердой земли, крылья того пилота, на чем свет стоит». «Это где ж такое было?» «На учениях», – сказал Эндрюс. «Учебный полигон 12 дельта на жемчужине». Надо хорошо постараться, чтобы найти на жемчужине болото. В экваториальной зоне их полно, сказал Эндрюс. Нас держали ближе к Южному полюсу, сказал Крит. Мерзкое местечко. Неделями из скафандров не вылезали. Зато бесценный боевой опыт. Это у Алекса бесценный боевой опыт, сказал Крик. Мы дрались с Эскари в джунглях, сказал я. На Кридоне джунглей нет, так что... И что ты можешь сказать о ящерах такого, чего мы не знаем? Они быстрые но не быстрее импульса из винтовки. Кто вообще может быть быстрее импульса из винтовки, поинтересовался Эндрюс. Он думал, что задал риторический вопрос. Я могу, сказал я. Я буду присматривать за тобой в бою, сказал Эндрюс. Там и покажешь мне, насколько ты быстр. Это если ты успеешь уследить, сказал я. Крик усмехнулся. «Говорят, что ты настоящий спец», — сказал он. «Выполнял грязную работу для СБА и всякое такое». «Случалось». «Много всего видел, да?» «Ты должен быть очень хорош, если летишь с нами». «Это верно».